И через день-другой. Я знаю о Хемингуэе. Хемингуэй у меня. Вы уверены, что это был Хемингуэй? О, да. Так почему вы не уверены, что Селин в самом деле Селин? Не знаю, какой-то у меня с ним затор. Никогда такого не было. Может, я слишком долго в этом бизнесе. И вот пришла к вам. Бартон вас хвалит. И вы полагаете, что настоящий Селин жив? Он вам нужен? Ужасно, Малыш! «Билейн. Ник Билейн. Хорошо, Билейн. Мне нужна определенность. Что это в самом деле Селин, а не какой-то недоделанный хотень? Слишком много их развелось. Мне ли не знать? Так приступайте. Мне нужен лучший писатель Франции. Я долго ждала». Она встала и вышла вон. «Никогда в жизни я не видел такого зада. Не поддается описанию. Не поддается ничему» не мешайте мне сейчас я хочу о нем подумать глава 3 на другой день я отменил свое выступление перед торговой палатой в палм спрингсе шел дождь потолок протекал дождь капал сквозь потолок плям плям плям и плям и плям и плям плям плям и плям и плям и плям, и плям и плям и плям плям плям плям я согревался с помощью со но как согревался до нуля градусов Вот мне пятьдесят пять лет, а у меня нет горшка, чтобы подставить под копель. Отец предупреждал меня, кончишь тем, что будешь спускать в кулак на чьем-нибудь чужом крылечке в Арканзасе. Ну, время еще есть. Автобусы туда отправляются каждый день, только у меня от них запор, и там всегда храпит какой-нибудь старпер с вонючей бородой. Пожалуй, лучше заняться делом Селина. Селин ли? Селин или кто-нибудь еще? Иногда мне казалось, что не знаю даже, кто я такой. Ладно, я не Кибилен. Но это не точно. Кто-нибудь заорет «Эй, Гарри! Гарри Мартел!» И я, скорее всего, откликнусь. Да, в чем дело? В смысле, я могу быть кем угодно, какая разница? Что в имени тебе моем? Жизнь — странная штук правда? В бейсбольную команду меня всегда включали последним. Знали, что могу запулить их паршивый мяч к чертовой матери в Денвер, завистливые хорьки. Я был талантлив, и сейчас талантлив. Иногда я смотрел на свои руки и видел, что мог стать великим пианистом или еще кем-нибудь. И чем же занимались мои руки? Чесали яйца, выписывали чеки, завязывали шнурки, спускали воду в унитазе и так далее. Прошляпил я свои руки и мозги. Я сидел под дождем. Звонил телефон... Я вытер его насухо просроченным извещением из налогового управления, поднял трубку. — Ник Биллиан, — сказал я. — Или я Гарри Мартл? — Это Джон Бартон раздалось в трубке. — Да, вы меня рекомендовали. Спасибо. Я наблюдал за вами. У вас есть талант. Немного не отшлифованный, но в этом его прелесть. — Приятно слышать. Дела идут плохо. Я наблюдал за вами. Все наладится, надо только потерпеть. Да, чем могу служить, мистер Бартон? Я пытаюсь разыскать красного воробья. Красного воробья? Что еще за птица? Я уверен, что он существует. Просто надо его найти. Я хочу, чтобы вы его нашли. Ниточки какие-нибудь есть? Нет, нет, но я уверен, что красный воробей где-то там, у этого... «Воробья есть имя? Или как? В каком смысле? В смысле имя? Ну, Генри, или Абнер, или Селин?» «Нет, это просто красный воробей. Я не сомневаюсь, что вы можете его найти. Я в вас верю. Это будет стоить вам, мистер Бартон. Если найдете красного воробья, я буду платить вам 100 долларов в месяц до конца жизни». «Хм, слушайте, а может, дадите всё вперед чехам?» «Нет, Ник, вы спустите их на бегах». «Хорошо, мистер Бартон, дайте мне ваш номер телефона, и я этим займусь». Бартон дал мне номер телефона и сказал «Я очень на вас надеюсь, Биллийн», и повесил трубку. «Так, дела пошли на лад» но потолок протекал еще сильнее. Я стряхнул с себя несколько капель, врезал саке, скрутил сигаретку, зажег, вдохнул и закашлялся от дыма. Потом надел мой коричневый котелок, включил автоответчик, медленно подошел к двери, открыл ее. Там стоял МакКелви. У него была широченная грудь,